Глава 2. Создание саги Baldur's Gate. Baldur's Gate. Battleground Infinity. Мало кто из игроков Baldur's Gate слышал об этом прототипе, разрабатывавшемся в BioWare около 96 -го года. Причина проста. Не считая движка и то не полностью, который позже назвали Infinity Engine, мало что из демо-версии дожило до релиза. На этом этапе разработки, который по сути был лишь первыми шагами, BioWare экспериментировала с игровым сюжетом войной богов из разных мифологий: греческой, египетской, скандинавской, ацтекской и других. Хотя мы всё ещё далеко от забытых королевств, вселенная, в которой будет разворачиваться действие Baldur's Gate, её тематика столкновение между божествами, уже оказалась в центре повествования. Кроме того, разработчики стремились подарить игрокам возможность многопользовательских баталий по сети. В интервью журналу PC Gamer в 2012 году Ремонт Музика даже назвал Battleground Infinity или, по крайней мере, её задумку MMORPG, если говорить в наших современных понятиях. Сегодня мы знаем, что Baldur's Gate прежде всего одиночная игра. Но вот другая игра от BioWare, New Winter Knights, унаследует мультиплеерные амбиции Battleground Infinity. Посмотреть на первые шаги разработчиков всегда интересно. Давайте узнаем, из чего же этот прототип был сделан. Война богов. Только в 2014 году широкая публика впервые познакомилась с этим наброском Baldur's Gate. В рамках шестого мастер-класса Жо видео, проводившегося в Парижском научном музее Городок науки и индустрии, Грег Защук представил аудитории минуту геймплея. И вот что он с собой представлял. Вид сверху, викинг пересекает зелёную равнину. Звучит Off Fortuna Карла Орфа. Даже если для Дэмки графику и почистили, то тут всё равно были видны наработки художников Боевые, Джона Галахера, Эльбина Шаферца и Келли Гудин, которые позднее появятся в Baldur's Gate. Викинг обращается к неизвестному персонажу с портретом египетского бога. Тот провозглашает: "Я Анубис. Однажды мы сразимся на Battleground Infinity". Сноска. В египетской мифологии Анубис — бог захоронений и бальзамирования. Наш викинг идет дальше вдоль электрического барьера и приходит к озеру, где купается другой бог, который оказывается дружелюбнее, и говорит герою «Я Мимир». Мимир — скандинавский бог мудрости. «Моя мудрость будет вести тебя по батлграунд Инфинити». А на его портрете обнаруживается Грег Зе Щук, по такому случаю ставший седовласом и седобородым. Тут трудно удержаться от улыбки. Особенно пометуя, как Байо-В прибегала к этому трюку в Балдурс-Гейт использовать образы, срисованные сотрудников и их близких. Первые основы — Балдурс-Гейт. Многие сотрудники, стоящие за задумкой будущей Балдурс-Гейт, присоединились к Байо-В как раз во время работы над Shattered Steel и Battleground Infinity. Так было и с Джеймсом Оллином. Как и многие другие, он оказался в проекте почти случайно. Джеймс только-только получил специальность и собирался продолжить обучение. У него был магазин комиксов. В это самое время он узнал из рекламы в местном журнале, что начинающая студия ищет таланты для работы над видеоиграми. Джеймс был уверен, что разберётся, что к чему. За плечами были годы опыта ролевых игр, причём он обычно был ведущим. Сноска В настольных ролевых играх ведущий берет на себя много задач. Он придумывает историю, встраивает персонажей игроков в мир игры и сценарий, и судит бои. Придя в компанию, он некоторое время занимался Shattered Steel, а затем посвятил себя Battleground Infinity и впоследствии Baldur's Gate, где работал над дизайном, сценарием и иногда даже программным кодом. Позднее Джеймс участвовал в таких проектах, как Neverwinter Nights, Dragon Age и Star Wars: The Old Republic. В июне 2018 года, после 22 лет работы в BioWare, Оллин решил взять паузу и отдохнуть от работы над видеоиграми, сконцентрировавшись на настольных. Сноска. К настоящему моменту Оллин уже вновь вернулся в индустрию видеоигр. С 2019 года он возглавил студию Archetype Entertainment, подразделение Wizard of the Coast, которая работает над некой новой ролевой игрой. Другой ключевой участник команды Baldur's Gate пришёл в то же время. Это Джон Галагер. Джон год изучал искусство, после чего решил переориентироваться на что-то более прибыльное и стал рисовать комиксы, как и хотел изначально. Он поступил в университет Mount Royal в Калгари, провинции Альберта, и изучал телевизионное искусство, специализируясь на сценариях рекламных роликов. Когда диплом был в кармане, Галагер уехал из Калгари и направился в Эдмонтон. Там он быстро нашёл подработку на телеканале CBC, где занимался передачей Rav Katz, рассказывавшей о музыке, танцах, искусстве и новых технологиях. В мае 95 -го года Джон узнал от друга о маленькой студии разработчики видеоигр, работавшей тогда над первым проектом Shattered Steel. Речь шла, разумеется, о BOE. Галахир предложил продюсеру своей передачи рассказать о студии в следующем выпуске. Тот согласился. Для подготовки выпуска Джон встретился с Грегори, Реймондом и Августином. Они быстро нашли общий язык, и Джон рассказал о своей страсти к иллюстрированию. А основатели Бай-УВ как раз были в поиске талантов для работы над планировавшимися проектами. Не откладывая дела в долгий ящик, они попросили у Джона портфолио, которое тот поспешил подготовить и представил через пару дней. В Бай-УВ были покорены и предложили ему позицию художественного директора нового проекта. Работа Джона состояла в отрисовке всех графических ассетов игры, предметов, персонажей, локаций и проверке единообразия. Сноска. Ассет — элемент, составляющая часть игры. Имеется в виду текст, звук или, как в данном случае, изображение. Это титанический труд. Требовалось отрисовать более 10 тысяч изображений в разрешении 640 на 480. Усилиями этой команды, тогда ещё неопытной, руководимой Рэймондом Музикой, Джеймсом Оллином и программистом Скотом Грейгом, демоверсия Battleground Infinity, той самой, которую Защук показал в 2014 году, была завершена. Теперь предстояло убедить Interplay, и она завернула проект. Interplay, мало того, что была загружена другими проектами, так ещё и сочла Battleground Infinity лишённой индивидуальности. Это стало серьезным ударом для разработчиков, которые, тем не менее, продолжили искать издателя в надежде на финансирование. Помощь пришла откуда не ждали. Руку протянул Фергус Урхарт, продюсер, с которым команда BioWare общалась, когда ездила в Интерплей на подписание контракта по Shuttered Steel. Агент Фергус Урхарт Прямо как за щука Музика, Фергус Урхарт рано попал в бескрайний мир ролевых игр. Заядлый игрок в Advance Dungeons and Dragons Paranoia и RuneQuest, он был слишком скромным для роли ведущего. Вместо этого Фергус держался роли простого игрока и наслаждался приключениями, которые придумывали для него друзья. Молодой Фергус разрывался между учёбой в вузе на биоинженера и работой доставщиком пиццы, и тем не менее умудрялся выкраивать время для своей страсти видеоигр. Особенно ему нравились две популярных CRPG: Zard Steel Tale, Tales of the Unknown и Wasteland. Несколькими годами позднее, в 91-м, друг рассказал Фергюсу, что его приняли на работу в Interplay в отдел клиентской поддержки. Тот же друг предложил ему на лето поработать в Interplay тестировщиком. Уоркер согласился ни секунды не раздумывая. Это была заветная дверь в индустрию видеоигр, в карьере мечты. После 3 лет работы тестировщиком, Фергюс стал продюсером и в этом статусе работал над разными тайтлами, издаваемыми Interplay среди которых Black Throne и The Lost Vikings 2 от Blizzard Entertainment. В 1996 году Урхард возглавляет новый отдел Интерплей, курирующий RPG. На момент создания отдел назывался Dragon Play, а позже стал известен как Black Isle Studios. Глядя на Battleground Infinity, Урхард решил, что надо играть по-крупному. К тому моменту Интерплей уже обзавелась лицензией на адаптацию Advanced Dungeons and Dragons от ее издателя TSR. Фергюс предложил забросить всю эту историю с мифическими богами и начать все сначала, взяв за основу систему правил AD&D, скрестив ее с самой популярной вселенной, которую только знал жанр ролевых игр — Fogotten Realms. Защук и Музика, большие любители последней, конечно согласились, при условии, что они смогут реализовать свое видение игрового процесса, например, вид сверху, который впоследствии превратили в изометрическую перспективу. Фиргиус направил проект Battleground Infinity в более конкретное русло, что в конечном счёте убедило Interplay его издавать. Сначала игру переименовали в Iron Tron, название организации воров и убийц, с которыми можно встретиться во вратах, а окончательное название Baldur's Gate предложил как раз Urhard. Рождение команды Baldur's Gate Точка соприкосновения между Interplay и BioWare наконец была найдена, и разработка Baldur's Gate началась по-настоящему. Релиз запланировали на середину 97 -го года. Со стороны Black Isle Studios проект вёл программный директор Фергис Урхард, со стороны BioWare Раймонд Музика. На сей раз не нужно было идти на ощупь. В их распоряжении было феноменальное количество отличного материала, обеспеченные лицензии на Advanced Dungeons and Dragons. К тому же возможность использовать правила и вселенную популярнейшей ролевой игры помогала встроиться в рынок, что сводило к минимуму риск коммерческого провала. Правда, если на старте всё это казалось колоссальным преимуществом, то впоследствии оказалось не менее колоссальной задачей. Advanced Dungeons Dragons ролевая игра в западном стиле со всеми вытекающими отсюда особенностями гейм-дизайна. Ключевой момент свобода игрока как в действиях, так и в их интерпретации. Поэтому перспектива делать прямолинейную игру, проходимую всеми игроками одним и тем же образом, даже не рассматривалась BioWare. К тому же, вселенная Забытых королевств столь детальная и разнообразная, давала простор сценаристам Джимсу Олину, Лукосу Кристиансену, Робу Бартеллу и Мето Хорвату написать такую историю, в которой найдётся место и знатокам, и новичкам. Задача была амбициозна, и за несколько месяцев в BioWare приняло на работу много новых кадров. Скоре над Baldur's Gate будут трудиться более 70 человек. Как и в случае с Shattered Steel, тройка основателей не требовала большого опыта и высокой квалификации от новичков, при условии, что те были достаточно мотивированы и способны схватывать процесс на лету. Как итог, большинство участников проекта не имели никакого опыта в создании видеоигр. Один художник на момент приёма на работу ни разу в жизни не включал компьютер. За несколько недель он его освоил и стал отличным художником 3D-моделей. Источники вдохновения Несмотря на неопытные создатели, Baldur's Gate мало-помалу начала обретать форму. Чтобы эффективно применить к сражениям систему правил Advanced Dungeons Dragons, BioWay поглядывала на опыт других создателей CRPG. Именитые серии The Bard's Tale, Wizardy, Realms of Arcania были изучены вдоль и поперек, но был и другой, непопулярный новаторский проект, питавший идеями Джеймса Оллена и его команду геймдизайнеров — Речь идет о Darklands, РПГ, вышедшей на ПК в 92-м году. Ее сценарий разворачивается в сердце Священной Римской империи в 15-м веке. Игру разрабатывали Micropros Civilization, и они создали для Darklands боевую систему с изометрической камерой. В любой момент игрок мог поставить игру на паузу и раздать персонажам команды атаки или движению. Эта особенность понравилась гейм-дизайнерам Baldur's Gate, и те, добавив изрядную долю динамики, решили внедрить её в свой проект. Знаменитая геймплейная механика активной паузы надолго станет знаковой фишкой боевых В той или иной форме она встречается во многих тайтлах студии, от Neverwinter Nights до Dragon Age, не минув и Mass Effect. Мы посмотрим на неё в деталях в девятой главе, когда будем анализировать геймплей. Рай Музика в интервью PC Gamer в 2012 году назвал ещё один источник вдохновения для Baldur's Gate серию Jagged Alliance. Jagged Alliance пошаговая стратегическая игра, в которой группа наёмников под руководством игрока освобождает остров Метавира от Лукоса Сантина. Игру сделала SirTech. На чём счёту была разработка Wizard's и издание Realms of Arkania в Штатах. Одна из особенностей Jaggedy Tales детально прописанные персонажи с уникальными чертами характера. Например, Скит кровожаден и хочет прикончить как можно больше врагов и всегда готов уйти из группы, если игрок ему этого не позволит. Более того, если игрок поместит его в один отряд со Спарки, Скит прикончит последнюю, потому что терпеть не может её бесячий голос. Это особое чувство управления не отрядом безликих пешек, но командой настоящих личностей со своими характерами и стремлениями, как раз то, что разработчики Baldur's Gate стремились воссоздать. Для этого они тщательно прорабатывали диалоги между персонажами в команде и придумали персональные квесты. Например, Гзар и Монтарон присоединятся к игроку только при условии, что последний отправится в шахты Нашкеля. Время ограничено, и в случае провала они уходят навсегда. Вообще, многие персонажи выходцы из компании для Advanced Dungeons and Dragons, писавшиеся Джеймсом Оллином с 93 -го года. Тогда он искал новых напарников для игры, для чего разместил объявление в библиотеке Эдмонтона и в нескольких магазинах города. За несколько дней ему поступило множество звонков, и он без труда собрал себе группу. Они стали придумывать персонажей. Так родились Саривак, Эдвин и Ксан, хорошо известные фанатам серии. Когда Камерон Тофер, будущий программист Байо-В, начал играть с Олином, он придумал рейнджера Минска. «Я много играл в цивилизацию. Минск был назван в честь одноименного города», рассказывал Тофер в блоге Beamdog. Он присоединился позже всех и отставал по опыту, из-за чего частенько бывал на волоске от смерти. В похождениях его сопровождает компаньон, хомяк Бу. Трудности разработки Нехватка опыта у разработчиков Baldur's Gate неизбежно приводила к многим ошибкам, которые в купе с техническими ограничениями тормозили рабочий процесс. Мы собирали самолёт прямо на лету, говорит Джон Галахер. Галахер часто приводил метафору с самолётом, рассказывая о разработке Baldur's Gate. Иначе говоря, набранные боевые новички должны были всему учиться и параллельно работать над крайне амбициозным проектом, что с одной стороны сильно развивало профессионально, с другой выматывало. Планировавшийся в середине 97-го года релиз перенесли на конец 98-го Одна из главных проблем, с которой столкнулась команда и которая повлекла столь сильную задержку То, что инструменты разработки менялись на ходу по мере развития самих разработчиков Часть команды делала движок, Infinity Engine Другая работала над самой игрой, то и дело адаптируясь под изменения движка и инструментария Множество элементов графики перерисовывались даже не раз и не два, а три раза, что было колоссальной тратой времени. Хотя Infinity Engine и обладал важной характеристикой высоким FPS, постоянные улучшения, которым его то и дело подвергали, подчас оказывались катастрофой для уже проделанной работы. Сноска: FPS частота количества кадров в секунду. Впрочем, это не сказывалось критично на графике разработки игры. Разумеется, высокий FPS означал необходимость отрисовки большего количества кадров для более плавной анимации. При этом часть анимации была отрисована ещё в те времена, когда движок был слабее и не соответствовал новым требованиям по детализации. Художникам приходилось адаптировать их под обновление движка, чтобы картинка подходила под новые параметры. При этом технологии в распоряжении команды были весьма ограничены, особенно в сравнении с тем уровнем графики, на который замахивалась Baldur's Gate. Марсиа Тофер, художница по текстурам, рассказывала iGen, что для одного города Врат потребовалось отрисовать 1296 сцен разрешением 23040 на 12280 пикселей. Для рендеринга одной городской зоны ПК того времени требовалось от 22 до 40 часов. Сноска. Рендеринг визуализация, в результате которой компьютер выдаёт игровую сцену и её элементы, изображения, тени, световые эффекты и так далее. Технические сложности подтачивали боевой дух команды. Последние полгода разработки никто в офисе BioV уже не считал рабочее время. Одна из стен конференц-зала была сверху донизу покрыта огромной картой Врат, главного города игры. Для многих из нас эта карта стала символом любви, заботы и внимания, которые мы посвятили нашей игре. Скажет позднее Джон Галагер. Как это часто бывает в индустрии видеоигр, чтобы довести проект до конца, разработчикам потребовалась недюжинная воля и стрессоустойчивость. Новой целью Байове теперь стал выпуск Baldur's Gate в 98 году к дню благодарения, праздновавшемуся в конце ноября. Причина спешки была проста. В Штатах на следующий после праздника день устраивают распродажи, так называемую чёрную пятницу. Для миллионов американцев это событие, которое нельзя пропускать. Многие даже берут отпуск на этот день, чтобы закупиться как следует. Так что для Interplay и BioWare было принципиально выпустить игру к этому времени. Именно к этому сайтноту и переработкам отсылают шутки и пасхалки, оставленные разработчиками в могилах в центре города Нашкель. Особенно в мавзолее, эпитафия некоему Рею гласит: "Чёрт, эта игра точно меня прикончит". Крис Паркер, один из продюсеров Baldur's Gate в Black Isle Studios, делится воспоминаниями об этой изнурительной гонке. «Мы были выжаты, наши батарейки разряжены в ноль, никакие разговоры не могли нас оживить, никакой гордости и радости от успеха, только желание разделаться с этим любой ценой». Путь в новую жизнь В 98-м году случилось событие, которое пошатнуло основание боевое. Мы помним, что 3 года назад половина основателей покинула компанию, и вот, настал час расстаться с Августином ипом. Конечно, к этому моменту студия занимала всё больше и больше места в жизни троих докторов-основателей то, что когда-то было безобидным хобби, пожрало всё свободное время. Не будем забывать, что никто из них не забрасывал медицину по финансовым соображениям. Надо сказать, что несмотря на подписание контракта с Interplay, который предусматривал регулярные выплаты во время разработки Shattered Steel, доходы в BioWest с 95 по 98 едва хватало, чтобы расплатиться с нанятыми сотрудниками. Грегори, Раймонду и Августину ничего не оставалось, кроме как вести утомительную двойную жизнь, выматывающую физически и морально, чтобы как-то покрывать финансовые потребности себя и близких. В конце концов, за щуку, музыканта, отошли от медицины и полностью посвятили себя БОЭВ, но Ип желал другой жизни. Его финансовые дела шли всё хуже и хуже, и в интервью веб-сайту королевского психиатрического колледжа и признавался: разработка занимала у нас по 18 часов в сутки. Мы не могли заниматься спортом. Мы питались чёрт знает чем, в основном пиццами с колой. Мы сидели в заперти в офисах без окон в компании полусотни таких же гиков, разговаривая об играх, играя в игры, делая игры каждый божий день. Я понял, что дальше так продолжаться не может. Кроме того, и это обстоятельство вероятно склонило и пак к тому, чтобы всё же уйти из БОВ, он и его супруга Моника ждали первенца. Они решили уехать из Эдмонтона и строить семейное счастье в другом месте. Грегорирею нелегко было расставаться со старым другом, вместе с которым они когда-то начинали. Они понимали, что без Зыпа БВР будет уже не та. Однако нужно было двигаться дальше, к будущему, которое называлось Baldur's Gate. Под рождественской звездой. Несмотря на все старания, Боевой не удалось закончить разработку Baldur's Gate к чёрной пятнице. Разочарование было не шуточным. Студия теряла возможность воспользоваться распродажами. Тем не менее, релиз был уже не за горами. Финальная версия, к огромному облегчению разработчиков, была готова к середине декабря. Казалось, вожделенная передышка уже близка, но не тут-то было. Тревогу забили в отделе контроля качества, рассказывает Крис Паркер. Они нашли два бага. Хотя ни один из них не ломал игровой процесс, дело оказалось было серьёзное. Мы могли бы оставить всё как есть, если бы баг был один, но два это перебор. Паркер был обеспокоен. В сентябре того же года Black Isle Studios выпустила Fallout 2, замечательную CRPG, чей блеск тем не менее омрачался большим количеством багов, часть из которых препятствовала прохождению игры. Хотя Fallout 2 всё равно прекрасно продавалась, Interplay попала под огонь прессы. Ситуация не должна была повториться с Baldur's Gate. Крис Паркер и Фергис Урхард долго обсуждали ситуацию. Прервать ли выпуск тиража уже законченной игры, чтобы дать BioWare время исправить баги. В 2 ночи Крис позвал Рэя Музику и попросил его срочно вызвать программистов. Тот отказался, время позднее. После споров решено было вывести их на работу на следующий день, хотя это был выходной. Всю команду поставили на уши, но благодаря этому баги вычистили из релизной версии, и она снова была передана в производство. 21 декабря 1998 -го года «Балдурсгейт» вышла в США. Европе предстояло подождать. Во Франции игра появилась на прилавках лишь 5 января 1999-го. В Польше локализацией занималась маленькая компания «Сиди Проджект». Занятный факт. В 2004 году «Байовэ» здорово помогла польской команде, предоставив ей место на своем стенде на Е3, а та представила свой дебютный проект «Зе Вичер». Но вернемся в 1998-й. На дворе было Рождество, но все участники проекта Baldur's Gate и на стороне Black Isle Studios, и Interplay и на стороне BioWare были как на иголках. Найдёт ли игра, которой было отдано столько сил, свою аудиторию? И ответ не заставил себя ждать. Геймерская пресса была единодушна. Baldur's Gate это успех. Отмечали и отличную графику, и сюжет простой, но захватывающий, и отличную адаптацию системы правил Advanced Dungeons and Dragons. Коммерчески игра тоже выстрелила, хоть и не достигла таких ошеломительных показателей, на которые рассчитывала Interplay. Итак, первые отзывы оказались самыми воодушевляющими. Правда, Рей и Грек были в неведении об успехе своего детища. Двумя месяцами позднее им позвонил Брайан Фарго, поздравил и предложил выпустить продолжение. Тут-то Грек и Рей поняли, что продажи хороши. Издатели точно не предложили бы сиквел игры, которая плохо продаётся. Интернет тогда ещё был в диковинку, так что не знать о собственном успехе или узнать о нём не сразу было обычным делом. Дополнение и всеобщий успех. Interplay уже заказала студии Baldur's Gate 2, но прежде нужно было закрепить успех первой части дополнением, достойным носить имя Baldur's Gate. Речь идёт о Tales of the Sword Coast. Чей релиз планировался 30 апреля 1999 года, а на разработку отводилось 4 месяца Команда оставалась прежней, за исключением нескольких перестановок Продюсером Рэйму Зика вместо себя назначил Бена Сметстада А Марк Дарре сменил Скотта Грега на посту ведущего программиста Кроме небольших улучшений, полировки интерфейса и исправления багов Дополнение вводило зоны с новыми квестами деревню Борода Ульгата, башню Дурлога, творение безумного гнома и ледяной остров. В дополнение появились новые монстры, новая экипировка и возможность достичь 10 уровня некоторыми классами, тогда как в базовой версии уровней насчитывалось восемь. В общем, игрокам было чем заняться в ожидании сиквела. Через полтора года после выхода Baldur's Gate Грег и Рэй отправились в Лондон. Они пришли в Virgin Megastore на Oxford Street. В отделе, где продавались видеоигры, был вывешен топ-продаж тайтлов для ПК. Рэй начал разглядывать таблицу снизу вверх, надеясь найти Baldur's Gate где-нибудь внизу. «Я уже был, отвернулся и собрался идти. Baldur's Gate нигде не было. Когда по плечу меня хлопнул Грег и указал на верх списка», рассказывал Музика в интервью PC Gamer. «Мы занимали две верхние строчки продаж в Великобритании». Друзья не могли поверить своему успеху и долго обсуждали этот эпизод, сились понять, как же у них это получилось. Как бы там ни было, Baldur's Gate продалась тиражом в 2 миллиона экземпляров, а дополнение к ней купили 600 тысяч человек. Отличный показатель, который позволил Байове с благословения Интерплей приступить к работе над Baldur's Gate 2, озаглавленной Shadows of Amn. Baldur's Gate 2. Первые шаги дальше. Многие основы геймдизайна и игровой вселенной уже были заложены, но успех оригинала оказывал давление на создателей. Да, Baldur's Gate изначально задумывалась как серия, но никто не ожидал такого успеха и, следовательно, таких больших ожиданий от сиквела. Когда Interplay дала продолжению «Зеленый свет» и назначила руководить им свое RPG-подразделение, Black Isle Studios, никто в команде не мог ответить на вопрос, «Как сделать то, что уже сделано, еще лучше?» В боёве понимали, что добытый успех легко потерять, а поддерживать его будет очень трудно. Нужно было пересмотреть свои амбиции, привзойдя самих себя в каждом аспекте игры. Рэй Музика проводил много времени в Usenet, собирая мнения игроков. Сноска. Usenet аналог форума, организованный как группа по интересам, на которую можно подписаться и получать новые посты. Он мониторил игровую прессу, много советовался с сотрудниками BioWare и Black Isle Studios по поводу новых идей. Вскоре, собрав отзывы снаружи и предложения коллег, Рай обрисовал два направления дальнейшего развития. Первое доработка и улучшение того, что уже есть. Например, нужно было увеличить разрешение с 640 на 480 до 800 на 600 и добавить поддержку 3D-ускорителей. С другой стороны, BioWare придумала внушительный список новинок, среди которых были новые игровые классы, новые высокоуровневые способности и заклинания, развитие взаимоотношений между героем и его союзниками. Была предусмотрена возможность перенести персонажа из первой части. Так серия не просто включала в себя две разные игры, но оказалась единой игрой с точками пересечения. Эта функция нечасто встречалась в RPG тех времён, но уже была опробована в Might and Magic 2, Ultima 4, 5 и 6, а также в Quest for Glory. Большим подспорьем для разработчиков Baldur's Gate 2 было то, что они получили в наследство от первой части полностью рабочий движок. Его, конечно, нужно было подтянуть для соответствия задуманным графическим улучшениям, но во всяком случае не пришлось снова работать над движком и контентом одновременно, как в прошлый раз. Движок был рабочим с первых дней, что сильно облегчило нам жизнь, рассказывает продюсер Бен Сметтс от сайта IGN. Когда монстр был отрисован, мы клали его в папку Override, и он сразу появлялся в игре. Сноска. Папка Override содержит графические ресурсы, необходимые для работы игры. По сравнению с тем, как мы работали раньше, это было небо и земля. Работая над первой Baldur's Gate, мы целый год не видели своей игры на экране. BioWay не собиралась совершать сиквели к графическую революцию, так что большая часть бюджета ушла на геймдизайн и написание сценария. Для работы над сюжетом Baldur's Gate 2 в ряды команды вступили два сценариста, которые сыграют значительную роль — Дэвид Гейдер и Дрю Карпишин. Ключевые приобретения BioWay Работа над Baldur's Gate и ее дополнением завершилась в 1999 году. Теперь Грегори Зищук и Рэймонд Музика решили, что для амбициозного проекта второй части понадобятся сценаристы, которые смогут создать сильный сюжет, интересные квесты и запоминающихся персонажей. Подбором кадров занимался Джеймс Оллен, который на сей раз оказался на посту креативного директора. Оллен обратился к сотрудникам Байовэ с вопросом, нет ли среди их друзей игровых сценаристов. И как раз оказалось, что художник Бэлдруг Гейт Калвин Лайл играл по электронной почте в RPG с сценарием, который придумал его друг Дэвид Гейдер. Сноска: Play by mail RPG, в которую играют, обмениваясь электронными письмами. Чтобы объяснить партнёрам правила и сюжет, Дэвид написал и распечатал для них небольшие буклеты. Келвин, ничего не говоря Дэвиду, показал его буклет Джеймсу. Тот был впечатлён и поспешил связаться с автором, чтобы позвать того на собеседование. Дэвид в те времена совершенно не думал о карьере в игровую индустрию. Игры оставались хобби, а сам он был управляющим гостиницы в Эдмонтоне. Получив неожиданное и несколько странное предложение от Джеймса, Дэвид не особо серьёзно к нему отнёсся, но всё же приехал. Он слышал об BioWare и о Baldur's Gate, но никогда в неё не играл. Поначалу он даже не знал, что разработчики игры базировались в его городе. С собеседованием, однако, прошло отлично, и Гейдеру предложили позицию от которого он тут же отказался. Его можно понять. Бросить руководящий пост ради места сценариста в маленькой игровой студии решится не всякий. Да и зарплата, которую предложили в BOE, была в половину меньше той, которую он получал. Всё так бы и закончилось, если бы судьба не решила иначе. В следующий понедельник Дэвид, как обычно, пришёл на работу и узнал, что гостиницу перекупают, а его позиция в связи с этим будет сокращена. Шокированный Дэвид позвонил в BioWare, чтобы узнать, актуально ли ещё предложение Оллина. Так управляющий отеля стал сценаристом Baldur's Gate 2, а позднее ещё и Neverwinter Nights и Kotor. А ещё позже BioWare доверит ему создание вселенной, в которой развернётся известная всем любителям RPG трилогия Dragon Age. А чтобы окончательно укомплектовать команду сценаристов, Джеймс Оллин прошерстил резюме соискателей. Среди них его заинтересовала кандидатура Дрю Карпишина, который подходил подо все требования. Дрю с детства увлекался литературным творчеством и изучал английскую филологию в Университете Альберты, том самом, где получили медицинское образование Грег Зе Щук и Рэйму Зика. В начале 2000-го Карпишин прислал свои работы издательству Wizards of the Coast, которая искала идеи для книг по вселенной забытых королевств. Сноска. Wizards of the Coast известна своей коллекционной карточной игрой Magic the Gathering. В итоге с Дрю заключили контракт на издание, и в свет вышла его первая книга, Temple Hill. В тот же год Дрю оказался в штате Байове, создателе одной из лучших CRPG по королевствам. Звезды, похоже, сошлись как нельзя лучше. Трудно придумать более подходящее место работы для человека, написавшего по этой вселенной книгу. Если Гейдер был одним из главных творцов Dragon Age, то Дрю Карпишен создавал Котор. Он же был главным сценаристом двух первых Mass Effect. Параллельно с карьерой в игровой индустрии Дрю продолжал выпускать серию книг по вселенной Star Wars. Яркие персонажи. Разработка второй Baldur's Gate продлилась в общей сложности 2 года. Машина боевая работала в штатном режиме. Команда стала опытнее, процессы организации. Чтобы превзойти первую часть, на написание сценария были брошены удвоенные силы. Вдохновение на сей раз искали не только в западных, но и в японских РПГ. Рэй и Грег заинтересовались творчеством Square Enix, токийского разработчика и издателя, который три года подряд выдавал шедевральные РПГ. Final Fantasy VII в 97-м, Xenogears в 98-м и Chrono Cross в 99-м. Что же общего увидели в этих трех играх основатели BioWare? живых, замечательно прописанных персонажей. Главный герой в Baldur's Gate Безлик, даже имя ему даёт игрок. Он же определяет то немногое, в чём проявляется характер героя выбор реплик в диалогах. А персонажи в Ex живые люди и нелюди, противоречивые, реагирующие на мир вокруг, радующиеся и страдающие. Они не ненавидят своих врагов, они пытаются понять, что те медвит. Они ценят и любят друзей, но могут и предать их, или сами оказаться преданны. Они собираются у костра или в таверне и делятся своими страхами, радостями и печалями. Короче, хотя некоторые черты их характеров могут показаться преувеличенными, их личности в целом подобны человеческим, и это добавляет достоверности, правдоподобия их историям. Так что в работе над персонажами Baldur's Gate 2 боевой вдохновлялась в первую очередь героями японских JRPG. Главный герой остаётся нейтральным, чтобы игрок мог с ним отождествляться, как это происходит в настольных RPG. Но вот спутники, которыми он обзаводится по ходу приключения, гораздо более живые. Они реагируют на действия игрока, заводят разговоры и даже влюбляются. Стремление создателей более полно и более изящно прописать персонажей проявляется и в основной сюжетной линии, и в побочных квестах. Именно в Baldur's Gate 2 боевая пришла к своему ноу-хау в искусстве повествования, который и стал фирменным стилем студии. Игровой мир шире, разнообразнее, Даже первая Baldur's Gate уже была игрой колоссального масштаба тем не менее её слабость повторяемость мира леса и долины вокруг городов быстро приедаются и кажутся излишними там есть точки притяжения но как правило дело ограничивается заброшенными домами и пещерами с сокровищами если прибавить к этому размер территории по которым игрок блуждает туда-сюда не трудно понять что со временем они начинали изрядно утомлять К тому же побочные квесты не отличались интересными историями. Обычно дело шло к тому, чтобы прикончить группу монстров там-то или найти предмет там-то. Были, впрочем, приятные исключения, например, квест по улаживанию конфликта между колдуньей Тенги и рыбаками. Но в целом нарративы первой игры вряд ли могли удивить. Для сиквела BoW по максимуму задействовала сценарные возможности вселенной Забытых королевств. Жуткие монстры, заклинания разрушительной мощи, путешествия между измерениями или в подземелье. Идеи приходили от дизайнеров и сценаристов. Мир, где разворачивается действие, стал шире, детальнее. Он наполнился персонажами, с которыми можно общаться. К тому же, сюжет теперь вращался не только вокруг Врат, но перетекал в регион Амн, чья столица Откатла стала местом многих событий. Олин и его команда сценаристов решили уделить сайд-квестам особое внимание. Почти у каждого напарника есть для игрока какой-нибудь уникальный квест, который позволяет узнать его поближе. А ряд побочных квестов, которые на первый взгляд кажутся простецкими и банальными, на поверку оказываются сложными и изящно написанными. Что же до основной линии, сталкивающей нас на сей раз с могучим магом Джоном Айреникусом, она тоже стала эпичнее и драматичнее. Конечно, амбиции и задумки дизайнеров и сценаристов Baldur's Gate 2 нождались в материальном воплощении программистами. И здесь велика заслуга Марка Дары, шеф-программиста второй части. Суть его работы заключалась в том, чтобы анализировать идеи дизайнеров и придумывать, как реализовать их в игре. Так что ему и его коллегам приходилось сотни раз задавать себе вопрос: окажется ли та или иная функциональность, если её ввести в игру, рабочей? Например, если речь шла о классе с уникальной механикой, нужно было вписать его в игру, корректно настроить взаимодействие с другими классами и монстрами. Среди предложений, исходивших от гейм-дизайнеров, была идея игрового режима, хорошо знакомого игрокам в шутеры дефматч, в котором игроки смогли бы слеснуться по сети. До релиза он, однако, не дотянул. Дело в том, что мультиплеер в Baldur's Gate 2 отличался не самым надёжным кодом, из-за этого страдала играбельность режима. У отдела контроля качества было много претензий к режиму дев-матч, и в конце концов от него полностью отказались. Генеральная линия. Проект Baldur's Gate 2 расширялся, а сотрудников становилось всё больше. Для координации продюсеры решили создать дорожную карту, которой могли бы придерживаться все участники разработки. Речь шла не о правилах, которым необходимо было строго следовать, но скорее об общем векторе движения. Проблема, правда, была в том, что эта линия была определена уже в самом конце разработки. Рай Музика сетовал на ошибки, которые это повлекло и которых легко можно было бы избежать. Одна из них попала в финальную версию. После побега героя и его соратников из тюрьмы Ареникуса в первой главе начинается вторая, в которой игрок оказывается в центре города Аткатла, предоставленный сам себе. С этого момента можно исследовать кварталы огромного города и загородные территории и выполнить множество побочных квестов с уморной продолжительностью геймплея более 60 часов, и при этом ни на йоту не продвинуться по основному сценарию. Такая свобода может показаться захватывающей, но она нарушает содержательный баланс между главами. Ничего ужасного, разумеется, но музыка и сегодня сетуют на эту неуклюжесть геймдизайна. В упомянутой выше генеральной линии были сформулированы многие аспекты духа Baldur's Gate 2. По сценарию, например, требовалось, чтобы игрок постоянно был в курсе действий антагониста. Вот почему в финальной версии мы то и дело видим сцены от лица Джона Айреникуса или его союзницы Ботхи. Другой целью геймдизайнеров было добиться того, чтобы игрок чувствовал отдачу от своих действий в окружающем мире, особенно в диалогах с персонажами, которые ему встречаются. Самые простые и примитивные с точки зрения сценария квесты, убей кс монстров, принеси предмет А в точку Б, были запрещены в пользу более интересных и увлекательных решений. Так или иначе, боевая всё равно столкнулась с нехваткой эффективной координации разных отделов. Случалось, что имя персонажа или заголовок сайд-квеста отличались у разных дизайнеров или художников. В циркулировавших между отделами документах было много неточностей, что объяснимо несовершенством способов связи так или иначе в балдургские 2 обнаружилось немало ошибок которые отнимали время и силы на исправление проблема коммуникации была решена уже позже во время работы над new advent knights там все участники проекта пользовались единой базой данных event editor в которой все изменения можно было отслеживать в реальном времени внимание к потребностям Мы уже упоминали, что последняя стадия работы над первой Baldur's Gate вызвала своего рода мотивационный кризис в команде. С того момента Рэй Музика и другие руководители были более внимательны. Музика рассказывал об этом в рубрике постмортем для сайта Gamasutra. Во время разработки игры наступает момент, когда все участники проекта начинают сдавать Эта фаза, которая обычно наступает где-то на полдороге, требует особого внимания со стороны управленцев, и нужно брать в расчёт потребности каждого отдельного сотрудника. В то же время ещё два сочных соблазнительных пирога готовились на кухне БВВ. RPG во вселенной Звёздных войн, знаменитые Knights of the Old Republic, и новая игра по забытым королевствам, которая потом стала известной как New Winternights. Руководство компании определило, кто из сотрудников хочет работать над Baldur's Gate 2 до победного конца, а кто уже подустал и перевело последних на другие проекты, чтобы каждый находился там, где он наиболее эффективен. Каждый месяц организовывались вечеринки и мероприятия для сотрудников. Благодаря этому условия труда в BioWare стали гораздо лучше, чем были во времена работы над Shattered Steel и Baldur's Gate. Тестовый ад. Энтузиазм разработчиков был на высоте. И контента в Baldur's Gate 2 становилось всё больше. Сценаристы предпочтили написать новый квест вместо того, чтобы дорабатывать имеющиеся. В общей сложности 290 квестов продолжительностью от 20 минут до нескольких часов были утверждены для финальной версии игры. Никто в BioWare не ограничивал себя в количестве производимого контента. К тому же, мало что делалось для того, чтобы исправить огрехи этого контента. В итоге на отдел контроля качества обрушилась лавина багов, которые пришлось устранять в авральном порядке. По словам музыки, тестирование Baldur's Gate 2 было форменным адом. 290 квестов нужно было пройти и проверить в одиночном и мультиплеерном режимах. Чтобы оптимизировать процедуру, Фергиус Урхард, Крис Паркер и Дуглас Эйвери из Black Isle Studios придумали вот что. В отделах дизайна и контроля качества BioWare расклеили большие белые таблички с названиями всех квестов. Обозначенные крестами квесты раздавались мини-группам из разработчика и тестировщика, задача которых была пройти квест, выявить ошибки и устранить их. А отдельная команда тестировщиков делала все то же самое в многопользовательском режиме. В общей сложности 15 тысяч багов удалось устранить за несколько недель. На финишной прямой подавляющее большинство сотрудников, занимавшихся Baldur's Gate 2, будь то программисты или тестеры, играли ночами напролёт. Целью было обнаружить все баги, которые могли повлиять на геймплей. Постмортем для Gamma Sutra рэймузика рассказывает: "В последние дни работы в офисах было необычайно спокойно. Не было той паники, которая обычно сопровождает релиз. Но нам пришлось изрядно попотеть. За 3 дня мы сделали 21 финальную версию игры. Очередной успех" 14 сентября 2000 года, после изнурительных сражений с бесконечными багами, боевы наконец удалось подготовить релизную версию Baldur's Gate 2. Спустя 10 дней, 24 числа, Interplay издала Baldur's Gate 2: Shadow of Amn в Северной Америке. В Европе пришлось подождать до 29 сентября. Пресса была покорена разнообразием и богатством игрового контента и вариативностью боевых стратегий. На GameSpot и IGN игра была признана лучшей RPG года. Похвалы игре лились отовсюду. Публика не отставала, сметая диски с полок магазинов. Игра повторила успех первой части и за несколько лет было продано 2 млн копий. Первая часть стала революцией в мире западных CRPG, но второй удалось удержать высокую планку и превзойти предшественницу по всем статьям. Цель Грега Защука и Рая Музики была достигнута. Baldur's Gate 2 развивала и утверждала игровые ноу-хау, определившие фирменный почерк BioWare. Хотя движок и боевая система сиквела были теми же, что у оригинала, и журналисты, и игроки сходились во мнении, что вторая часть оказалась гораздо круче. К тому же BioWare подтвердила свою репутацию сильной студии, способной создавать игры, где глубокая нарративная составляющая ничуть не вредила геймплею. Постепенно вырисовывалась кредо канадской студии, на котором будут строиться будущие шедевры. Четырьмя столпами игр от BioWare стали исследование мира, боевая система, перенос персонажей и сильный сюжет. Далее в книге мы ещё обратимся к игровой философии BioWare и разберёмся в ней подробнее. Baldur's Gate 2: Throne of Bael. Throne of Bael, третья часть, которая не совсем третья. Сноска К настоящему моменту уже существует полноценная часть. Первая Baldur's Gate получила свое дополнение, и сиквел не должен был стать исключением. Сразу после выхода Baldur's Gate 2 началась работа над концепцией тронов Баал. На сей раз речь шла не просто о количественном расширении, добавлении новых игровых зон и противников, но о самобытном приключении. Дополнение делилось на две части — Первая была доступна на любой точке прогресса в Baldur's Gate 2 и позволяла исследовать огромный данж башню наблюдателя. Сноска: данж от английского dungeon подземелье, закрытая локация с большим количеством монстров и наград. Вторая часть дополнения становилась доступна только после победы над Джоном Айриникусом и отправляла игрока в Сарадуш город, осаждённый ордами огненных гигантов. А чтобы сражаться с ними было ещё увлекательнее, игрока ждало к акка в всяком дополнении множество новых предметов, заклинаний и способностей для высоких уровней. Тронов Бал увидела свет 22 июня 2001 года. Её впечатляющая продолжительность не осталась незамеченной критиками, и дополнение получило самые лестные оценки. Дополнение стало краеугольным камнем саги о Баале. Официально в Балдурс Гейт только две части, но Тронов Бал вполне тянет на третье за счёт масштабности сражений и эпичности сюжета. А ещё в ней можно воскресить Царевака, главного злодея первой части, по совместить его с единокровного брата героя и взять его в свою команду. Мечта игроков парулить экс самым главным злодеем сбылась. Грегори Зыщук тем не менее не был доволен дополнением. Вот что он говорил на Game Developers Conference Europe в 2010. -м. Наша самая большая ошибка — то, что мы не додумались сделать из тронов балл настоящую Baldur's Gate 3 в плане маркетинга и позиционирования на рынке. Несмотря на отличный игровой контент, дополнение продалось довольно малым по меркам Baldur's Gate тиражом. За 9 месяцев ушло всего 150 тысяч копий, на 100 тысяч меньше, чем за аналогичный срок продалось экземпляров Tales of the Sword Coast. Несмотря на невысокие продажи Throne of Baldur's Gate, доходы BioWare формально позволяли в полную силу работать над другими проектами: The Way of the Knights и Star Wars: Knights of the Old Republic. Почему формально? Потому что начались финансовые проблемы у Interplay, партнёров и издателей игр BioWare. И последние не получали полагающиеся выплаты с продаж Baldur's Gate 2. Между давними партнёрами назревала буря. BioWare против Interplay. По большому счёту Interplay была обречена. Получаемые доходы не компенсировали убытки от низких продаж ряда тайтлов Эти игры не обязательно были плохими Блестящая Planescape Tomnet получила теплый прием в прессе, но в США за год было продано лишь 75 тысяч копий Грегори и Реймонд вынуждены были принять очень неприятное, но необходимое решение Иначе компания могла пойти ко дну вместе с издательством Они подали в суд на Interplay в сентябре 2001 года, обвинив издателя в распространении продукта BoE третьими лицами без согласия самой BoE. А основным обвинением была задержка по выплате сотен тысяч долларов роялти. После этого канадская студия пришла к соглашению со своим бывшим издателем. BoE сохранила за собой лицензию на Dungeons and Dragons для своей следующей игры Nova Winter Knights. Для этого проекта был создан новый движок Aurora и найден издатель Им стала компания Infograms, выпустившая Nova Winter Knights 18 июня 2002 года. Времена были непростые, но BioWhe удалось выплыть. Nova Winter Knights продалась тиражом более 2 миллионов, а позже успех был закреплен двумя другими сагами — Mass Effect и Dragon Age. По итогам судебных процессов, Интерплей была лишена прав на издание новых игр по Dungeons and Dragons — Последним изданным ими проектом, связанным со вселенной Forgotten Realms, стал спин-офф Baldur's Gate: Dark Alliance 2, вышедший в январе 2004 года. По результатам соглашения с собственником D&D Wizards of the Coast, права на издание Baldur's Gate перешли к Atari. Нужно ещё отметить, что задумывалось и продолжение Throne of Bhaal. Давайте посмотрим, как одна из самых внушительных ролевых саг осталась без третьей части, которую так отчаянно ждали фанаты. Baldur's Gate 3. Неслучившиеся CRPG. Если не считать консольного спин-оффа, серия Baldur's Gate официально насчитывает две части, каждая из которых вышла дополнение от BioWare. Еще существует Enhanced Edition, дополнительный ремейк первой части, изданный Beamdog в 2016 году. Throne of Baal, аддон ко второй части, мог бы стать самостоятельной игрой, по количеству контента и эпичному завершению истории Баала он вполне и соответствовал. Но как мы уже заметили ранее, BioWare приняла другое решение. Так что фактически Baldur's Gate так и не стало трилогией, в отличие от Mass Effect и Dragon Age. Менее известно, однако, что третья часть серьёзно планировалась создателями, причём дважды, и задумка была в шаге от воплощения. Многие громкие проекты в индустрии видеоигр так и не увидели свет. Причины бывают разными: смена политики издателей, финансовые трудности, разногласия между заинтересованными сторонами и много чего ещё. Третью Baldur's Gate действительно хотели выпустить, так или иначе. Первую попытку предприняла Black Isle Studios в начале нулевых, вскоре после выхода Baldur's Gate, и отказалась от неё в 2003 году. Obsidian Entertainment, студия, за которой стояли многие бывшие ключевые фигуры Black Isle, попыталась ренемировать проект в 2007 и тоже отказалась от него двумя годами позже. Вместо несостоявшегося продолжения эти две попытки тем не менее подарили нам две интересные истории, которые мы расскажем далее. Проект Jefferson. На дворе 2001 год. Только что вышла Throne of Baal. BioWare бросает Baaldur's Gate в пользу других проектов в первую очередь «Нево Винта Найтс» и «Стар Ворс Катор». Хотя боевая не приступала к работе над третьей частью, серия продолжала жить. Во-первых, Интерплей задумала консольный спин-офф, а создавать его поручила Snowblind Studios, на счету которой на тот момент был лишь рейсинг Топ Гир для Nintendo 64. Итогом их работы стала Baldur's Gate – The Duck Alliance, настоящий хак-н-слэш, буквально руби и кромсай. Спин-офф порывается стратегическим геймплеем оригинала в пользу чистого экшена. Игра вышла в 2001 году для PlayStation 2, Xbox, GameCube и Game Boy Advance. С конца 2000 года параллельно разрабатывается другая игра с рабочим названием FR-6, более известная как Project Jefferson. Black Ale делала ее на своем новом движке Jefferson Engine, и она не что иное, как Baldur's Gate 3. Работал над ней небольшой коллектив, который одновременно занимался дополнением для Icewind Dale. Приоритетом для Black Isle было выпустить новую игру в 2002. -м. Это должно было вытянуть посыпавшийся Interplay. Спасением должна была стать Icewind Dale 2. Чья первая часть была довольно популярна и которую планировалось сделать на Infinity Engine, чтобы снизить затраты на разработку. В результате Baldur's Gate 3 практически заморозилась на полтора года. Целью для задействованных в проекте сотрудников было заложить основы сценария и гейм-дизайна с тем, чтобы позже на этой базе начать полноценную разработку. Джош Соер, гейм-дизайнер Black Isle Studios, отмечает, что почти сразу стало понятно, что Baldur's Gate 3 не станет непосредственным продолжением второй части. Сага о Бале должна была завершиться в Тронах Баал. Вообще, использование названия Baldur's Gate в предполагаемой третьей части было связано скорее с юридической ситуацией. После ряда процессов за Interplay остались права на применение D&D только в двух сериях: собственно Baldur's Gate и Icewind Dale. Так что после выхода Icewind Dale 2 было логично взяться за Baldur's Gate, чтобы выжать из этого обстоятельства максимум. Очень скоро команда придумала рабочее название The Black Hound, который оставался в ходу до самой отмены проекта и было тесно связано с планируемым сюжетом. Связи между играми. Хотя действия за Black Hound разворачиваются в забытых королевствах, не предполагалось никакой связи между ней и Baldur's Gate. Регион нового приключения удален от побережья мечей. Ни один персонаж из двух предыдущих частей, ни Джохейра, ни полюбившийся многим Минск, не появляются в третьей. Строго говоря, о том, что перед нами Балдурс Гейт, тут напоминает немногое. Правила D&D, изометрическая камера и возможность собрать команду союзников. И напротив, протягиваются ниточки, связывающие Балдурс Гейт 3 с другой игрой Блэк Айл, Айс Виндейл 2. Например, в Айс Виндейл 2 есть девочка-гном Мороли Фиддл Бендер сама она слишком юна, чтобы присоединиться к игроку в его странствиях. Зато её предполагалось сделать потенциальным членом команды в The Black Hound. Похожим образом игру хотели увязать из Project Jefferson. Третьей игрой Black Isle, которая превратится в Baldur's Gate: Dark Alliance в январе 2004 года. Сейчас сложно сказать, что именно задумывали разработчики, но вписать Baldur's Gate 3 в среду своих проектов они хотели. Кладбище заброшенных игр The Blackhound задумывалась как трилогия. Амбиции разработчиков были велики, если не сказать чрезмерны. Впрочем, судебные тяжбы Interplay быстро вернули их с небес на землю. Interplay меж тем продолжала свое падение, и уже лишилась прав на дальнейшее применение D&D, ее правил и вселенной Faggotam Realms. Все это в пользу Atari. BlackL в результате не смогла дальше заниматься разработкой новых Baldur's Gate на ПК, но все еще сохраняла часть своих прав на консольном рынке. Кроме того, чтобы разделаться с частью долгов, Interplay продала большую часть своих акций Titus Interactive, и с 2001 года та получила управление над Interplay. Брайан Фарго решил, что обязан теперь уйти из компании, которую сам же основал, и создал новую студию в том же году. Студия названа Inxile Entertainment, и на ее счету Wasteland 2, к настоящему моменту уже есть Wasteland 3, которая вышла в 2020 году, и Tomnet Tides of Numenera, игра-духовная наследница Plainscape Tomnet, на что она явно намекает названием. Что до Titus Interactive, то ее сооснователь R.V. Каен встал у руля Interplay и пересмотрел всю стратегию с целью восстановить финансовую состоятельность компании. Было решено максимально сконцентрироваться на консольном рынке, используя знаковые серии Interplay — Fallout и Baldur's Gate. Так Interplay, помимо Duck Alliance 1 и 2, породили печально известные Fallout Brotherhood of Steel для PS2 и Xbox. Обстоятельства однозначно складывались против The Blackhound, и она закономерно оказалась на кладбище заброшенных игр, вместе с нашумевшей Fallout 3 Ван Бёрн и Торн. CRPG анонсированы в марте 2001-го и закрыты в июле того же года. Дорн должна была использовать правила Fallout, но действие происходило в другой вселенной. Сценарий Baldur's Gate 3 за Black Hound. Хотя чёрного пса задушили ещё в зародыше, над проектом успело поработать немало людей. И они делились в интервью интересной информацией о геймплее и сюжете несостоявшейся Baldur's Gate 3. Особенно отметились Джош Соер и Демян Фалетта, последний геймдизайнер. От них мы ещё в общих чертах знаем историю, которая могла рассказать за Black Hound. И вот ее краткое изложение, чтобы вы могли представить себе это несвершившееся приключение. Все начинается в Уайтфорд. Главный герой отдыхает у костра, как вдруг слышит оживление. Откуда ни возьмись, вылетает черный пес, и тут же оказывается нашпигован стрелами. Пес умирает, а его дух становится связан с духом героя. Тут появляется странная женщина по имени Мэй Феррелл, преследовавшая пса, и нападает на героя. Она, похоже, убеждена, что тот как-то связан с таинственным животным. Герою казалось бы крышка, но тут подоспела местная стража. Он спасён. Женщину схватить не удалось. После этого всякий раз, когда он сталкивается с повинными в чём-либо, снова появляется таинственный пёс. В этой странной истории есть своя, хотя и довольно неочевидная логика. Пёс, который появляется в ночь встречи с Мэй Фэроу, символизирует её вину, которую она пытается своеобразно искупить, разделившись с героем. По ходу приключения мы узнаём, в чём же провинилась Мэй. За некоторое время до описанных событий у Фэроу умер муж, простой фермер. Прибегнув к магии, по-видимому, не самой светлой, Мэй попыталась его воскресить. Увы, ожидания и реальность разошлись. Вместо живого мужа в тело вселился какой-то демон. Демон исчез в неизвестном направлении, поднакопил своих демонических сил и стал терроризировать местное население. Мы отправляемся по его следу и пытаемся разделаться с ним, тем самым искупить свой грех и убить то, что сама породила. Нюансы геймплея. Кроме сценария, Дэмьен Фалетт раскрыл некоторые подробности геймплея за Blackhound в том виде, в котором он задумывался. Впрочем, тут нужно помнить, что проект не пошёл дальше приблизительного наброска, и всё могло очень сильно поменяться. Прежде всего, предполагалось сделать акцент на нелинейность прохождения. Для этого игроку давалась возможность с самого начала исследовать большую часть локаций и самому определять порядок выполнения квестов. Похожий подход мы уже видели в Fallout, который тоже разрабатывала Black Isle Studios. Сами квесты в рамках концепции нелинейности тоже могли заканчиваться по-разному. Была условно хорошая, плохая и смешанная концовка. Более того, в противовес двум первым Baldur's Gate стало можно играть за персонажа с отрицательным alignment'ом с самого начала и до конца. Сноска. Alignment труднопереводимый термин, который описывает мировоззрение и характер героя во вселенной D&D. Грубо говоря, alignment это точка в системе координат двух осей: зло-добро и хаос-порядок. Таким образом, персонаж может быть, например, хаотично добрым, законопослушно злым, а может быть нейтральным. Свобода выбирать свой элайнмент и поступать в соответствии с ним без наказания со стороны игровых механик снова отсылает нас к Fallout. В этой серии тоже есть квесты, задуманные таким образом, что выполнить их можно как минимум двумя разными путями: отыгрывать святошу или эгоистичную сволочь. За свободу, тем не менее, надо расплачиваться, и потому появлялась система репутации, которая высчитывалась в зависимости от выбора игрока в той или иной ситуации. Хотя очень часто это был выбор из двух крайностей. Игрок либо добряк-альтруист, либо ища Диада. Да и Минфалетта и его команда рассчитывали разнообразить спектр возможного поведения. Например, решение, которое на первый взгляд кажется жестоким, в долгосрочной перспективе оказывалось не таким уж плохим. Стремление добавить нюансов и оттенков у разработчиков Baldur's Gate 3 было вполне в русле того, что мы увидим в Mass Effect в исполнении BioWave. Канадская студия тоже хотела отделаться от банальной системы лайвмента, стоящей на противопоставлении хороший-плохой, и предложила выбор скорее между прагматизмом и успокоением совести. Разница между первым и вторым по част не так уж велика, но она есть и придаёт игре особенный шарм. Подводя черту под обзором геймплея не состоявшейся Baldur's Gate 3, заметим, что Black Isle хотела избавиться и от активной паузы, унаследованной от боевых Предполагалось сделать пошаговые бои, что усилило бы стратегическую составляющую по сравнению с первыми Baldur's Gate. По мнению Фалетта, один из лучших примеров пошаговых боёв по системе D&D показала студия Troidka Games в игре The Temple of Elemental Evil. CRPG, вышедшей в сентябре 2003 года и вдохновлённой кампанией для настольной D&D, написанной самим Гэри Гайгексом, Если вы играли в эту игру, можете себе представить, чем должна была стать боевая система в Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Раунд 2. Первая попытка произвести на свет третью часть серии завершилась в 2003 году вместе с крахом Interplay. Следующую пришлось ждать до 2007 года. Новый и малость безумный проект делился между двумя компаниями. С одной стороны Obsidian Entertainment — Студия, основанная в 2003 году Фергюсом Урхартом, где было много бывших сотрудников Блэк Эйл. С другой — Атари, обладавшая правами на применение правил D&D в видеоиграх. На тот момент Obsidian только-только закончила работу над Neverwinter Nights 2 для Атари и приступила к первому дополнению к ней — маску в The Betrayer. Как-то между делом Атари поинтересовалась у Obsidian, не хотела бы та заняться третий Baldur's Gate. Фиргус, который приложил руку к созданию Baldur's Gate, не мог упустить такую возможность. Его энтузиазмом разделяли и коллеги, многие из которых так или иначе тоже были причастны к работе над серией. Крис Паркер был продюсером первой и второй Baldur's Gate. Джош Суер успел поработать над несостоявшейся за Black Hound. Тем не менее, в Obsidian не особенно торопились. Для разработки новой Baldur's Gate требовалось серьёзное финансирование. В интервью сайту Kotaku в декабре 2012 года Фергис Урхард рассказал о переговорах с Атари на этот счёт. Мы не уложимся в 10 миллионов долларов. Нам нужно 20-25. Если вы всерьёз хотите заниматься этим проектом без солидного бюджета, ничего не выйдет. Нам потребуется не меньше денег, чем BioWare вкладывает в свой Mass Effect. Атари засомневалась и взяла паузу, чтобы всё взвесить. Контракт на грани подписания. Прошло несколько месяцев. В начале 2008-го Atari снова обратилась к Obsidian с намерением издавать Baldur's Gate 3 на условиях последней. В компании были уверены, что потянут требуемый бюджет и попросили Урхарта составить круг ведения для составления контракта. В апреле 2008-го Baldur's Gate оказалась у Obsidian в стадии предпродакшена, создавались наброски сюжета и продумывался будущий геймдизайн. За полгода сценарий пересмотрели более 30 раз. Фергюс провел несколько недель, составляя общее описание проекта, смету, будущую команду и прочее. Год пролетел незаметно, и в конце 2008-го Obsidian предоставила Atari плоды своих изысканий. Издатель, кажется, был по-прежнему настроен положительно, подготовили контракт. Оставалось две подписи, и Baldur's Gate 3 стало бы реальностью. Но что-то пошло не так. Atari вдруг потеряла интерес к проекту и всячески оттягивала подписание договора. Obsidian меж тем столкнулась с отменой заказа на знаковый проект Sega, Aliens Crucible, в начале 2009-го, и теперь их команда готова была бросить все силы на Baldur's Gate 3. Оставался единственный шаг со стороны Atari. Мечта снова ускользает. Obsidian Entertainment опять не повезло. Atari продолжала переносить подписание, не давая никаких внятных объяснений до тех пор, пока в мае 2009 года Фергис Урхард не узнал, что европейская ветвь Atari вот-вот будет выкуплена Bandai Namco. Представитель Atari, который вёл переговоры с Obsidian, оставил свой пост, и надежда на третью часть Baldur's Gate снова угасла. Мы провели переговоры, годы работы, после которых оказалось, что у них банально нет денег, пояснил Фергис. Atari действительно несла огромные потери еще с 2005 года, что в итоге привело к продаже европейского подразделения. В этом есть некая ирония, ведь шестью годами ранее Interplay была вынуждена отказаться от того же проекта по тем же причинам. История повторилась в других декорациях, а Baldur's Gate 3, похоже, преследует злой рок, который не дает ей появиться на свет и сегодня. Мечта, которой не суждено сбыться. Сноска Таковы были мысли автора на момент выхода книги. Как мы уже знаем, его опасения не оправдались, и третья часть все-таки вышла. Так заканчивается история игры «Призрака Балдурс Гейт-3». Надежда на то, что она когда-либо выйдет, невелика. Тем не менее, не все окончательно потеряно. В четвертой главе мы расскажем о Бимдог, студии, основанной бывшими сотрудниками BioWay и взявшейся возродить серию из пепла. Может быть, когда-нибудь они возьмутся за третью часть. Ну а пока отвлечемся от основной серии и посмотрим на ее консольный спин-офф, нашумевший в свое время Duck Alliance.